Новенький. В начале второго полугодия четвёртого класса Наталья Сергеевна представила нам новенького Матвея Белова. Помню, как сейчас. У доски стоит высокий парень, худой, но не кишка, в очках и костюме. Держится так уверенно, как будто Наталья Сергеевна представляет нового учителя, а не ученика. Я вижу Что по вине, задержавшись на каникулах Танки, Маруся сидит одна, и у меня начинает сать под ложечкой. А вот Наталья Сергеевна уже сажает его на это место. Он кивает Марусе, она улыбается в ответ. И я понимаю, что жизнь моя кончена и уже ничего не исправить. Из учебного процесса в тот день я выпал полностью. Наталья Сергеевна Постоянно делала мне замечания и даже вызвала к доске, где я с треском проиграл очередную битву с математикой. Мама, конечно, заметила, что со мной что-то не так. Я стойко выдержал несколько допросов и столько же лекций на тему того, как важно делиться с родителями своими переживаниями. Но за ужином я расслабился. Мама зашла издалека, поинтересовалась, что новенького. Я, как ни в чём не бывало, рассказал про Матвея. Мама уточнила, куда его посадили, спросила о моём впечатлении и, конечно, всё поняла. Но что она могла сделать? Вот именно ничего. Только на следующее утро сама предложила уложить мне гелем чёлку и разрешила надеть мою крутую лёгкую куртку, несмотря на похолодание. Ну что могли изменить чёлка или куртка. Вот именно, ни-че-го. -во. С тех пор каждый день сопровождался катастрофой. То Матвей на физре займет первое место по челуночному бегу, то решит задачу, которую не решила Маруся, то поможет Наталье Сергеевне принести стулья. Где-то в тот период мы и играли в мафию, которую мне недавно припомнил Никита. «Я так любил эту игру», А тогда получалось сплошное расстройство. Сначала Маруся с Матвеем оказались оба в числе мафиози, и первым делом поздравили меня. Это Наталья Сергеевна придумала говорить поздравить вместо убить и соглашалась играть с нами только на таких условиях. В другом раунде я вычислил мафиози Матвея, но мне никто не поверил, включая Марусю, и мафия выиграла. Мне самому Выпало быть мафиози всего разок. Я, естественно, убедил коллег поздравить Матвея, сразу после чего меня и вышибли. Кажется, Никита действительно пытался меня защитить, за что поплатился на следующем круге. А моя память заботливо припрятала весь этот кошмар поглубже. Спустя месяц, отчаявшись вытащить друга из депрессии собственными силами, Никита потащил меня на консультацию к своему брату. А Коля Жариков никогда не прочь выступить в роли наставника. Надо найти его слабое место, сказал он спокойно, чавкая жвачкой. Мы хором хмыкнули. Да какое слабое место? Куда ни ткни одни сильные. А как у него с чувством юмора? В порядке. Может, труслив? Не похоже. Не жадничает. Я готов был заплакать. Вспоминая, как Матвей предлагал списать у него задачку по математике, а ещё у него крутое имя, крутые кроссовки, крутой рюкзак. От чего это он вообще посреди года перевёлся? Какое-то тёмное прошлое, сощурился Коля. Они переехали из другого района, вздохнули мы с Никитой. Дело сложное, заключил Коля, но не без выходных. В этот момент безвыходность дела стала для меня очевидна, как никогда. "Нет!" махнул я рукой. "Хватит, всё кончено, это же совершенно ясно. Ну и что? У меня дядя живёт один и ничего, жив здоров". "Слушай, а давай зайдём с другого конца", предложил Коля. "Что ты нашёл в этом Арусе? Ты приглядись. Вообще ничего особенного. Это уже было слишком". Я развернулся И пошел прочь. Коля с Никитой меня догнали. Ладно, Ромео, дарю свое фирменное ноу-хау. Коля сделал паузу, чтобы я успел исполниться благодарности. Латынь. Всего 129 выражений. Мне лично хватило одной ночи, а эффект сам увидишь. Я тебе завтра принесу. Коля сдержал обещание и, отозвав меня подальше от класса, вручил кипу из мятых листов. «Раз Коля смог, то и я смогу», — решил я, и припас себе к ночи фонарик. Как же мне хотелось спать! Я даже не представлял, что у сна такая силища! Уже давно перестал извинять на кухне посуда, уже давно погас свет под всеми дверьми, и только негромкий прабабушкин храп сопровождал мои занятия латынью. Мне казалось, что я не выучу ни одного выражения, но упрямо перечитывал их, Снова и снова. Утром мама будила меня долго. Ты не заболел? испугалась она, когда я наконец продрал глаза. Я пожал плечами и тут же почувствовал, что латинские афоризмы столпились в моей голове и толкаются, как в переполненном автобусе. Надо идти в школу, иначе автобус развалится. За завтраком аппетита не было, и мама наблюдала за мной с тревогой. Повзрослил ты, что ли? и она снова потрогала мне лоб. Non sum qualis eram, выдал я. Что? ещё больше взволновалась мама. Я уж не таков, каким был прежде. Гораций, одним пассажиром меньше, но от этого свободней не стало. Надо срочно вести их в школу. Зайдя в класс, я только молча кивал в знак приветствия. А вот и Маруся. И Матвей тут как тут. Ох, что-то будет. Ну как? спросил Никитка, когда прозвенел звонок. Я снова молчике внул. Наталья Сергеевна тем временем продиктовала задачку и пригласила желающих к доске. Руки подняли Матвей и я. Наталья Сергеевна, конечно, вызвала меня. "Memento Mori", сказал я Никитке, вставая из-за парты. "Итак", повторила Наталья Сергеевна. Из поселка в город выехал мотоциклист со скоростью 60 км в час. В то же время ему навстречу выехал велосипедист со скоростью 15 км в час. Они встретились через два часа. Какое расстояние от города до поселка? Костя, запишем условия. «Фацели дикту, дефицели факту», – отозвался я почти про себя. «Легко сказать, трудно сделать». Наталья Сергеевна склонила голову набок, наверное, подумала, что ослышалась. Я стоял с мелом в руке и смотрел на неё. Костя, ты готов? In omnia paratus? Готов ко всему. Ты увлёкся латынью, я кивнул. Это похвально, но сейчас у нас урок математики. Ты же знаешь, как вычисляется расстояние, если известны скорость и время пути. S c e o m e, niger scere. Что? Знаю, что ничего не знаю. Давай попробуем вспомнить. Пиши. Теперь я в оцепенении смотрел на доску. Увы, в голове было по-прежнему слишком тесно, чтобы туда могли залезть велосипедист с мотоциклистом. Я повернулся к Марусе в надежде застать в её глазах хоть намёк на то восхищение, которым вознаграждались латинские перлы в исполнении Коли, а вместо этого увидел, как они с Матвеем Переглянулись, снисходительно улыбаясь. Вроде: что с этого чудика взять? Что я испытал в тот момент, врагу не пожелаешь. Садись, Куликов, вздохнула Наталья Сергеевна. Цезарем децит, станте мори, сказал я спокойно. Цезарю подобает умереть с тоя. Не надо, Мори, улыбнулась Наталья Сергеевна. Ещё повоюем. И все тихонько засмеялись. А я пошёл на место. Что-то ты перестарался, подвёл итог, Никита. Errare humanum est, ответил я. И мы тоже вздохнули. На перемене Никитка снова потащил меня к Коле. "Что ж", сказал Коля, выслушав рассказ о моём латинском провале. "И это ещё не конец. У вас в запасе пушкинский метод". Я вообразил, как буду на математике декламировать стихи собственного сочинения, А Наталья Сергеевна спросит. Костя, ты увлёкся поэзией и замотал головой. Уже забыл Сократа, попенял мне Коля. Volens facultatis, nolens difficultatis. Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причину. Возражать Сократу я не стал. Так вот, продолжил Коля. Пушкинский метод. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Какой женщину, не понял я. Любую. И что я должен делать, по-прежнему не понимал я? Не обращать на неё внимания, вообще. Пусть этот Савелий суетится, а тебе по барабану. У меня сразу закрались сомнения в эффективности данного метода. Но он понравился мне тем, что не надо ничего учить и сочинять. А ещё лучше, Коля положил мне руку на плечо. приударить за другой. Что значит приударить? Вот детский сад, покачал головой Коля. Изобрази, что тебе нравится другая. Вот, например, эта ваша пэтесса, Никитка рассмеялся. Зачем? спросил я. Так надо, поверь. Я никогда не прочь поверить во что угодно, но изображать любовь к Вергилии это нечто за гранью разумного. Потом спасибо не забудь сказать Подмигнул мне Коля и поспешил на физру. "Ну что, будешь изображать?" спросил Никита. "Нет, конечно. Причём тут Маруся? А мне кажется, в этом что-то есть". Мы вернулись в класс. Неожиданно для себя я прошёл на своё место, даже не взглянув в Маруцину сторону. На русском я почувствовал, что латинизмы куда-то упаковались, и в голове наступило просветление. Я снова вызвался к доске, с лёгкостью выполнил синтаксический разбор предложения и снова, даже мельком, не взглянул на Марусю. Наталья Сергеевна меня хвалила, а я скромно улыбался, прямо как Матвей. На перемене Никитка потянул меня к Вергилии. Она, как всегда, стояла у окна. Сочиняешь? поинтересовался я. Вергилия, увидев нас с Никиткой, смущённо улыбнулась. и я отметил про себя, что с такой улыбкой она становится вполне нормальной девочкой. — Почитаешь? — Пока еще сыро, — ответила Вергилия. На улице и правда шел дождь. — Да нет, стихотворение еще сырое, — объяснила Вергилия, заметив наше недоумение, и, отвернувшись, тихо прочла. — В мою ты сторону не смотришь, и взгляд мой ты уже не ловишь. — Да. А я смотрю весь день в окно. Окну ведь тоже всё равно. Здорово, похвалил я. Я бы так не смог, добавил Никита. Вергилия прямо засветилась от наших комплиментов. В этот момент в класс вошла Маруся, и я, поймав её короткий взгляд, подумал, что, пожалуй, в пушкинском методе и правда что-то есть. Далее я пару раз заметил, что она рассеянно слушает Матвея. и не смеётся над его шутками. Но, вдохновлённый этим успехом, я снова переборщил, поддался уговорам Никитки и предложил Вергилии проводить её до дома. Она живёт совсем рядом со школой. "Один?" почему-то спросила она. "Один?" Она неопределённо пожала плечами, и мы пошли. Я навсегда запомнил этот февральский день. Было тепло и сыпал мокрый снег. Я россинна пересказывал последний матч Лиги чемпионов, учисляя, могла ли Маруся видеть, как мы уходили. Вроде она задержалась в классе, а окно выходит на другую сторону. Я очень надеялся, что не видела, но всё равно чувствовал себя погано. Нет, коллины методы однозначно не для меня. Следовало догадаться уже после латыни. Вергилия вдруг остановилась. Куликов Зачем ты тут? В каком смысле? Кажется, я покраснел. Это из-за Маруси? Теперь я уже точно покраснел. Да нет, с чего ты взяла? А Никита? Что Никита? За компанию? Какую компанию? Я и правда потерял логическую нить, но Вергилия набралась смелости и на одном дыхании выдала: "Давай я помогу тебе с Марусей, а ты мне с Никитой" Я сделал большие глаза. Вот это поворот! Я люблю его с первого класса, продолжала она. Уже целый сборник ему посвятила. Хочешь, прочту? Давай, согласился я, чтобы выиграть передышку. Вергилия сделала печальное лицо и прочла. Научилась я плакать стихами, так что слез ты моих не увидишь. Я не гордая. Вдруг как-то сами потекли на бумагу, не слышно. Научилась я плакать стихами, так что слёз ты моих не увидишь. Да чего же вместительной тарой может стать пара четверостиший? Это ты написала? Сама искренне удивился я. Она кивнула. Очень красиво, похвалил я. Несчастная любовь хорошее подспорье для поэта, улыбнулась Вергилия, и в её глазах снова появилась надежда. Ты столько раз меня выручал, Вергилия, я не смогу помочь. Я не представляю, как. Давай так. Я завтра надену красную юбку, сделаю высокую причёску, а ты скажешь: "Посмотри, Никит, какая Вергилия сегодня красивая". Я покачал головой. Я бы никогда такого не сказал. Она вспыхнула. "Ну, не про тебя", поспешил объяснить я. "А вообще не про кого. Мы так никогда не говорим, понимаешь?" "Понимаю". "А ты не знаешь, Он кого-нибудь любит? дрожащим голосом спросила она. Насколько я в курсе, только маму и папу, и в глубине души Колю, значит, ещё не созрел, заключил я Вергилия. Да, подтвердил я. Именно. Ладно, 3 года ждала и ещё подожду, я кивнул. Ну, пока. Она забрала у меня свой рюкзак и пошла к дому, а я побрёл обратно. Куликов, стой, я ж забыла самое главное. Вергилия догнала меня. Зря ты все это затеял, Маруся любит тебя одного, Матвей ей безразличен, и надо быть совершенно слепым, чтобы этого не видеть. И она убежала. Я стоял огорошенный, снег разошелся, и мне захотелось его обнять. Рядом проехала машина, обдав меня грязной жижей. Я зачем-то помахал ей вслед. Машина притормозила, водитель вылез и виновата развел руками. Пришлось сдержаться, чтоб и его не обнять. Я побежал скорее домой. Маме ничего не рассказал, но она и так поняла. А красную юбку Никитка сам заметил и даже присвистнул. «Ты видел это чудо-юдо?» — шепнул он мне. «Красиво и смело!» — ответил я тоном знатока. «О-о-о!» Многозначительно протянул Никитка. «Да провожался!» Я лишь махнул рукой. «Что с недозрелого взять?»